Тренеры. Занятия с личным тренером затрагивают еще один пласт правил спортивного этикета. Главное правило здесь – уважать опыт и время своего тренера. Если вы вынуждены отменить или перенести занятие, сообщите об этом тренеру минимум за 24 часа. В противном случае будьте готовы к тому, что вам придется оплатить потраченное им время. Контролировать тренировку, критиковать тренера не следует. Конечно, мы приходим работать над собственным телом, но тренер все же лучше знает, что именно вам нужно сделать для того, чтобы привести себя в форму. С другой стороны, если вы ощущаете боль или неудобство, обязательно сообщите об этом тренеру. Помните, что тренер – это ваш физический, а не эмоциональный терапевт и не вовлекайте его в посторонние разговоры. В любой ситуации необходимо быть вежливым с тренером. Это подразумевает, что мы должны спокойно ждать, когда тренер освободится, и не отвлекать его в то время, когда он занимается с другим клиентом.